Глава вторая з м е й к а была в своей человеческой постаси. Она начала шипеть и скалиться на Варну. Если бы не знал, что передо мной великий дух, то решил бы, что Варна призвала очередного одержимого. А вот Кай был совершенно спокоен, словно его не напрягали эти сдерживающие цепи. Да и вообще он, в отличие от Титы, выглядел намного лучше, словно это краткосрочное пребывание в плену пошло ему только на пользу. Все с нами хорошо, ответил на мой вопрос Кай. Да и не сможет эта женщина причинить нам никакого вреда. Во-первых, она слишком слаба. Как вам я имею в виду? Даже я превосхожу ее знаниями и умениями на несколько порядков, хотя великий старейшина Альтин и старался сильно ограничивать меня. А во-вторых, ей тупо не хватит сил сдерживать нас, даже как одаренный. Изчерпывающая характеристика. И она очень сильно не понравилась в а р н е Цепи на теле Кая мгновенно налились свечением, и мне показалось, что начали сжиматься, но ровно до тех пор, пока было куда. Кай стоял совершенно спокойно, и его эти цепи вообще не беспокоили. Хватит уже е р у н д о й страдать. Освобождаем м их д у х о в и д е л о с концом. Мне еще тебе элементали передавать, а потом разговоры чинить. И нечего на правду обижаться. Не я говорил, что учился всему самостоятельно. Да и не сможешь ты ничего сделать моим духом. Слишком они для тебя сильные. Как бы и с э л е м е н т а л е м не вышло чего подобного, а то получится, что я тебя обманул и не выполнил свою часть договора. И ждёт т меня тогда кара небесная. Поэтому не будем торопиться. Вдобавок ко всему я помогу тебе сделать стихийного элементали своим компаньоном. Сам составлю договор и пропишу в нем все тонкие моменты, а таких, поверь, очень много. Ты точно поможешь мне составить договор? Как-то очень неуверенно спросила Варна. И тут мне все стало понятно. Печати п р и з ы в а она научилась создавать, насыщать их энергией и активировать. Уверен, что на ее призывы даже откликались духи, вот только ни одного она так и не смогла себе подчинить. Тупо, потому что не умеет составлять контракты. И вот именно здесь кроется главная тайна ваймов. Умение создавать духовные контракты и возможность заключать их с духами для меня это всегда было само собой разумеющееся. А вот для таких самоучек как Варна нечто неизвестное и невероятное. Этому нельзя так просто научиться. Тут необходима практика и опытный наставник, который проведет тебя от создания контракта до его заключения и будет помогать до тех пор, пока у тебя не получится заключить контракт самостоятельно. Я в свое время заключил больше двух сотен контрактов со слабенькими духами, прежде чем наставник разрешил мне работать самостоятельно. Ведь именно от правильно составленного контракта зависит. Насколько успешным будет работа с духом, будет он подчиняться или нет, и вообще, не попытается ли обмануть? Все же духи далеко не дураки и всегда пытаются выторговать для себя лучшие условия. У некоторых это даже получается, как, например, у нас со Старотом. Он уже получил гораздо большую выгоду от нашего контракта, чем я. Но это частный случай, на который я согласился добровольно и ни капельки не жалею об этом. Помогу тебе составить духовный договор и прослежу, чтобы элементаль не обманул тебя. При моем участии он точно не посмеет наглеть. На глаза Уварны навернулись слезы, и она отпустила Кая Ститой. Цепочки буквально втянулись в тело девушки. Выходит, что она удерживала двух великих духов за счет собственной жизненной энергии сумасшедшая женщина. Ей совершенно наплевать на собственную жизнь. Удивительно, как мне вообще удалось заставить Варну сотрудничать. Она же запросто могла сражаться до последнего. А ты поможешь мне покинуть этот мир? Если нет, то придется открыть проход, и тогда все твари из этого мира хлынут в твой. А вот и снова начались торги, и на этот раз я даже не буду торговаться. э т о подземелье точно населяли лишь неразумные твари. Договориться с такими не получится, поэтому. Единственная возможность обезопасить Землю – это закрыть подземелье. Никаких дополнительных условий для этого не вылезло, поэтому необходимо уничтожить ключ или прихлопнуть босса. Но сперва все узнать о подземелье. Варна здесь будет просто незаменима. Смогла же она выжить в этом мире в одиночку, и, насколько я вижу, не только выжить, но и вполне неплохо устроиться. Российская империя, окрестности шестого форпоста. Деревня Снегиреевка. Усадьба Барона. Сержанту сразу не понравилось, что умник взял с собой всего четверых. К тому же одним из этой четверки был Мал, который мог испортить все в любое мгновение. Просто переклинет у парня, и он решит, что пришло время подраться. В такие моменты невероятно сложно заставить Мала остановиться. Порой даже возможностей кровавой печати не хватает. Слишком быстро Мал стал элитным игроком. Когда он попал в корпус, то был только пробужден. Сержант в тот момент очень сильно рисковал, когда принимал парня в свою команду. Но об этом его попросил старый друг, которого уже нет в живых. И вот всего за полтора года Мал смог подняться до ступени элитного игрока. Невероятный рост. Здесь не может соперничать только умник. Правда, сколько потребовалось времени ему, сержант не знал. Как и то, что может произойти. Умник оставил командование на него, поэтому первым приказом сержанта было вылезти из машины, рассредоточиться и медленно выдвинуться по следам ушедшего отряда. Заметить их следы было несложно. Сообщение Рогову было отправлено, и здесь не должно возникнуть никаких проблем. Парень найдет нужный транспорт и будет ждать их. Сержант не хотел вмешиваться, а просто посмотреть, что происходит и как идут дела у умника. К тому же графиня полностью разделяла его желание. Ну а у Ильи просто не было выбора. Он пойдет даже в самое гиблое место следом за графиней. Так втроем они шли по едва различимой тропинке, пока не услышали треск молнии и хлопки взрывов. Совершенно точно это было дело рук Мала. Смысла скрываться больше не было. Сержант бросился бежать на звук, на ходу готовясь к бою. Еще неизвестно, с каким противником им предстоит столкнуться, поэтому необходимо быть готовым абсолютно ко всему. Илья, д е р ж и ш ь с я за нами, не отвечиваешь, с атакуешь только, если уверен, что сможешь поразить цель. Графиня действуешь по обстановке, но не отходи далеко от Ильи. Без камня защита парня ложится на наши плечи. Прямо на ходу раздал указание сержант. Ребята также бросились бежать, поэтому находились рядом и все прекрасно слышали. Через пару минут они выскочили из-под леска прямо к высокому забору, за которым и были слышны звуки боя. К треску электрических разрядов прибавились ругань и стоны. Было понятно, что Мал сражается с людьми. Видимо, барон смог обнаружить нарушителей и натравил на них свою охрану. Это он, конечно, зря. Если у него нет отряда высших мастеров, то и думать нечего о том, чтобы помешать умнику. Один Кай способен разобраться с отрядом сильных одаренных, а там еще и Змея с хомяком. Ну и Зайцева, конечно же, не стоит списывать со счетов. Он очень опытный, элитный игрок, один из сильнейших бойцов в корпусе. Вот и выходит, что у местного криминального авторитета нет вообще никаких шансов. Но бой все равно продолжался. Выхватив меч, сержант нанес несколько быстрых ударов, и преграда в виде забора была ликвидирована. Где сражался Мал, он не видел, зато прекрасно слышал, поэтому побежал на звук и сходу врубился в драку. Над его плечом пролетела копье графини, прикончившее сразу троих охранников, а затем и Илья включился в дело, начав выпускать огненные шары. Мал и зайцев смогли бы и сами справиться. Они уже вывели из строя самых сильных противников, но подкрепление позволило сделать это намного быстрее. Они сражались на заднем дворе, который был полностью разгромлен. Все ближайшие постройки также пострадали, но гораздо важнее было то, что мал зайцы е в не пострадали, чего нельзя было сказать об их противниках. Кто бы вы ни были, можете считать себя покойниками, подал голос один из поверженных противников. Его защита оказалась гораздо крепче, чем можно было представить. Мал собрался было прикончить его, но Зайцев остановил парня, схватив его за руку, и сделал он это не взирая на активную броню Мала. Ты не в том положении, чтобы нас запугивать, заговорил Зайцев. Я так понимаю, это ты барон. т е к а таком бы под поместье, мы вся творящаяся в них чертовщина. Твоих рук дело. Мужик вместо ответа расхохотался. Вы даже не представляете, чьих людей порешили. Их хозяева обязательно вас найдут и заставят пожалеть об этом. Сержант даже не смог понять, что случилось, но голова барона откинулась назад, словно от сильнейшего удара. Из разбитого носа хлынула кровь, а вокруг глаз начали мгновенно наливаться синяки. Это ты не представляешь, каких людей разозлил, зашипел Зайцев. И от его голоса сержанта передернуло. Нереально жутко получилось. Как думаешь, что с д е л а л и с человеком, который скрывал на своей территории уже разорвавшееся подземелье, с тем, кто сотрудничал с тварью, обитающей в этом подземелье, похищал людей и превращал их в монстров? Вы ничего не докажете. Даже не думая бояться, перебил зайцева барон, за что тут же получил еще один удар. На этот раз лопнули его губы и был выплюнут зуб. Если вы осмелитесь убить меня, то обещаю, что сильно пожалеете об этом. Слышали имя Батя? Так вот это он покрывает меня. После этих слов уже не выдержал сержант и бросил в этого человека метательный нож. Необходимо было заткнуть ему глотку. Батя никогда не свяжется с подобными отбросами. Клеветать на этого человека сержант никому не п о з в о л и т Слишком сильно он его уважал. Но и сейчас вмешался Зайцев. Он бросил свой нож и с легкостью отбил оружие сержанта. Этот человек нужен нам живым. Приказываю не трогать его, рявкнул Зайцев. Целительница, подлата его. Откуда-то в ы с н у л а л а зайка и тут же подбежала к барону, а следом за ней появился и Давид. Вот только умника нигде не было видно, как и его компаньонов. И этот вопрос сейчас волновал сержанта гораздо сильнее всего остального. Именно поэтому нам и нужен этот ублюдок живым. Возможно, он знает способ, как попасть в то чёртово подземелье. Там стоит какая-то защита, которую я не смог вскрыть. Общение с Варной затянулось надолго. Я и сам не заметил, как наступила ночь. А если быть точнее, я бы и не заметил, если мне бы об этом не сообщила Варна. А так не изменилось вообще ничего. Было так же светло, да и окружающая нас обстановка совершенно не изменилась. Вот такая странная смена дня и ночи была в этом мире. Здесь никогда не было темно. Как оказалось, Варна была гостьей в этом мире. Она оказалась одной из тех, кто остался в подземелье после его закрытия. Решила испробовать, чему смогла научиться самостоятельно, и сразу же пошла в сильное подземелье. Благо, что взяла с собой все необходимое для такого похода, что и помогло ей обосноваться в новом мире. И не просто обосноваться, а чувствовать себя здесь вполне комфортно. В новом мире Варна смогла создать для себя защищенную зону, куда не могли попасть монстры, и в этой зоне обустроила себе вполне комфортное жилище. Именно здесь она практиковалась в создании печатей и их применении. Практически все печати, что я видел в катакомбах, были разработаны самой Варной. Вот что значит: у человека появилось много свободного времени, которое необходимо было чем-то занять, и не было никого, кто мог бы направить ее на путистины. Но, как оказалось, это пошло женщине только на пользу. Этот мир был богат разными фруктами, да и мясо достать было не так сложно. Главное быть осторожной, и это Уварна отлично получалось. К тому же одна из разработанных ею печатей отпугивала монстров и делала женщину для них невидимой. По крайней мере на обычных тварей они действовали безотказно, а с теми, кто сильнее, в а р н а никогда не связывалась. Несколько раз она видела элитников и даже боссов, но старалась поскорее убраться из тех мест и вернуться на свою поляну. Здесь защита была намного сильнее. Женщина провела в этом мире уже более сорока лет, и как бы это н и было странно, она совершенно не постарела. Я разговаривал с бабушкой, которой уже было под семьдесят, вот только выглядела эта бабушка не старше д в а пяти. Сама она не могла никак объяснить подобное, а вот по поводу своих возможностей по изменению тела сказала, что в ее прошлом мире так умели абсолютно все, и в этом нет ничего особенного. Отсюда можно сделать вывод, что Варна все же не человек, новая разумная раса, которую открыл я. Мне бы премию какую за это. Когда э т о подземелье только открылось на земле. Варна тут же отправилась к порталу, чтобы поставить на него защиту и не пустить монстров выбраться отсюда. Когда ставила защиту, встретила людей, отправленных бароном на разведку. И первое, что она сделала, это создала одержимого, пожертвовав одного из многочисленных духов, что удалось захватить в этом мире. Дух, вселившийся в одного из разведчиков, что отправил барон в подземелье. Передал в а р н и з н а н и я земного языка. Это оказалось достаточно легко сделать благодаря памяти носителя. н у а дальше она поняла, что это отличная возможность выбраться из этого подземелья. Нужно только немного подождать, пока подземелье разорвётся. Поэтому ей необходимы были союзники по ту сторону портала, и она вышла на барона. Обещала, что сможет сделать барона сильнее, если он поможет ей. Больше всего на свете женщина хотела выбраться из подземелья, но отчего-то она не смогла этого сделать даже после разрыва подземелья. Монстры свободно могли выходить, что она проверила на паре мелких тварей, а вот ее саму не выпускала. Тогда варная решила, что может попытаться переселить свою душу в другого человека и начала создавать одержимых, чтобы отработать эту технологию. И до моего появления у нее все вполне удачно получалось. Барон поставлял ей материал для экспериментов, она в свою очередь помогала ему не только разбираться с конкурентами, но и выведывать их тайны. А еще она начала поставлять барону травы, собранные в подземелье. Как оказалось, это довольно прибыльный бизнес. Травы Варна меняла на блага земной цивилизации. Например, этот костюм ей ш и л и на заказ. До этого она ходила нагишом. о д е ж д а в этом мире ей была совершенно не нужна, а та, в которой она сюда попала, уже давно превратилась в лохмотья. Но помимо одежды было еще много чего полезного. Барон поставлял варни даже еду, и, как я понял, она очень п р и с т р а с т и л а с ь к шоколадным батончикам. На ее поляне валялись целые кучи фантиков. Только за время нашего разговора она съела три батончика. Но это все слабости, которые смогла себе позволить пленница этого подземелья. Пленница. которая провела в одиночном заточении больше сорока лет. испытания, которые она выдержала вполне достойно, не только смогла выжить, но и стала сильнее, научилась применять печати призыва по-новому и вообще пошла по новой тропе в развитии ваймы. и теперь она заключила со мной договор. придется мне снова идти к Петьке и просить в очередной раз расширить отряд. Я просто не могу оставить Варну без присмотра. Уверен, что она обязательно сотворит какую-нибудь дичь, если останется одна. К тому же я хотел поработать с ней над новыми печатями. Сдается мне, что метод Варны отлично подойдет и для других печатей. Необходимо только понять, как это все работает, а дальше уже ничего сложного не будет. Работай по уже налаженному алгоритму и не з н а я проблем. Пока мы общались, Кай и Тита решили прогуляться по этому миру. Они уже полностью восстановились после пленения. Тита даже перестала просить воплотить ее, чтобы разобраться с Варной. Для Хомика здесь не было ничего интересного, и поэтому он тупо завалился спать. Кай периодически докладывал о встреченных им монстрах и даже смог найти логово босса, которым оказался огромный паук. Но его можно и не убивать, чтобы закрыть э т о подземелье. Необходимо было уничтожить ключ, который п е р в ы й обнаружила Тита, а после к ней присоединился и Кай.